Глава четырнадцатая Только через час мы с дедом Тарасом наконец-то вырвались из дома. Шел небольшой снежок, белые шапки накрыли крыши близлежащих построек, и с труп медленно поднимался черный дымок. Не знаю почему, но на меня накатило состояние какого-то легкого умиротворения. Думаю, не последнюю роль в этом сыграл вкусный домашний обед. Лепота! через некоторое время произнес я. «Кажется, понимаю, почему вы с Марысей поселились именно здесь». «Мал ты еще, чтобы понимать», – философски заметил дед Тарас. «Для этого нужно не только умным быть, но и прожить немало, и опыт соответствующий получить, чтобы впоследствии понять, что зовет тебя землица, что твой прадед, дед и отец этим занимались. И ты теперь будешь. Вот только ты меня извини, скорее всего, не понять тебе этого, Иванушка». «Другой ты! Вон кровь какая сильная! И воин добрый, и, скорее всего, магом не последним будешь! Я такого давно не видел! Не тем ремеслом твои родичи занимались!» «Вообще-то мои предки были из Беларуси», — хотелось сказать мне. «Так что и бульбу копать, и в землице ковыряться умею!» «Не люблю, но умею!» Однако сказал я другое. «Все равно я чувствую здесь какое-то умиротворение, а из твоих слов следует, что только автюки способны понять тихую красоту и прелесть своего хозяйства». «Хе-хе!» – засмеялся старик. «Не только, тут ты прав, но потом, через много-много лет... Поверь, ты поймешь, о чем я говорю». «Вполне возможно», – пожал я плечами, не желая спорить из-за такого пустяка. «Айди-ка ты, Иван, за мной!» Выдержав небольшую паузу, произнес дед Тарас. «Есть тут у меня один огороженный закуток, в котором я иногда вспоминаю старость и разминаюсь. Для нашего дела он будет в самый раз». Пройдя через двор и оказавшись за первой линией хозяйственных помещений, мы зашли в один довольно просторный ангар. «Раньше у нас было восемь коров». С теплотой осматривая помещение, приятно пахнущее сеном, пояснил дед Тарас в пустоту. Тут мы хранили корм на всю зиму. Потом постепенно коров в нашем хозяйстве с каждым годом становилось меньше, пока в итоге не осталась одна. Ее зовут Малышка. Это ее молоком тебя Марыся всегда подчевала. У вас же еще и коза вроде есть. Нахмурился я, вспоминая. И коза есть, и корова. Согласился старик и добавил. Ну что, подойдет нам этот ангар? Думаю, да. Кивнул я, повторно осматривая большое помещение с высоким потолком. «Тогда для начала покажи мне, что умеешь», сказал дед Тарас, удобно устраиваясь на дубовой колодке, появившейся у стены непонятно откуда. «Я не могу показать все», заметил, вспоминая некоторые свои техники. «Кое-что тут показывать просто опасно». «Не переживай», отмахнулся старик. «Про возможности твоей сферы огня я уже все знаю, но большой роли она не сыграет. Ведь мы с тобой собираемся тренировать совершенно другие качества, так?» «Мне бы просто хотелось оценить твою теперешнюю скорость и степень владения известными техниками. И как мне это сделать?» «Не понял я. Продемонстрируй мне сражение с тенью, но только не увлекись, этот ангар мне еще нужен». Через пару минут дед-то раскрикнул. «Защищайся!» И прямо с колодки прыгнул на меня. Несмотря на то, что я видел его сражение с воинами Лиги Убийц в день покушения, мне все равно было непривычно как этот человек ведет бой. Ощущалось что-то неправильное в том, что этот веселый и вечно пьяный старикан становился таким умелым, сильным и опасным. Такого не могло быть в реальности. Когнитивный диссонанс в самом ярком его проявлении. Сейчас дед Тарас сражался не в стиле пьяного мастера. Его удары были скупыми, но очень точными. Он совершенно не напрягаясь определял места, в которых я появлялся после использования техники шаг, наносил обидный удар по лбу и сам довольно непринужденно перемещался наблюдая за тем как обычный и внешне совсем нескладный старик с лысой головой растрепанной седой бородой в валенках и черной фуфайке повязанной простым поясом без усилий втаптывает меня в грязь я неожиданно для себя впал в уныние. сначала меня поколотила красивая и очень яркая девчонка теперь вроде бы немощный старик что будет дальше меня побьет ребенок «Может, мне не нужно ехать на имперский турнир?» «Стоп!» – остановил меня дед Тарас, отскакивая к своей колодке. «Что ты сейчас делал?» «В смысле?» – не понял я. «Сражался?» «Поставил воли и блок, а после твоей атаки поднырнул и ударил тараном». «Это понятно», – кивнул он. «Мне хочется узнать, почему последние десять секунд ты стал опаснее в несколько раз». Ты легко ушел от нескольких моих атак, перешел в наступление, затем выставил щит, блок и снова контратаковал. К тому же, в то самое место, куда я переместился шагом. И что самое интересное, это первый раз, когда ты меня действительно достал. Дед Тарас над чем-то размышлял, перещурившись, глядел на меня, а затем крикнув «замри», несколько раз обошел меня по кругу. «Ну, что ты понял?» Нетерпеливо спросил я, когда он вернулся на свое место. «Я понял то», – хмуро посмотрел он на меня, – «что ты очень много думаешь». «В смысле много думаю?» – не совсем понял я. «Много думаешь в бою, конечно же», – пояснил старик. «Там, где нужно действовать инстинктивно, на рефлексах, ты предпочитаешь сначала подумать, а затем ударить. То есть, как ударить, куда ударить, ну и так далее». Мне казалось, Феофан много работал над этой твоей проблемой, но, судя по всему, из-за его отсутствия проблема вернулась. «Конечно же, я думаю, как сражаться», – возмутился я. «А как мне рисунок боя читать? Как понять, что за противник передо мной? Как увидеть его слабости и воспользоваться этим? Если не думать, я быстро проиграю». Да, задумчиво почесал голову старик, – «вернется Феофан, я ему шею-то намну за такое обучение». «Да что не так-то?» – не понимал я. «У меня же это происходит автоматом, и мне не приходится останавливаться, чтобы все просчитать». «Не так уж и автоматом, судя по всему, что я увидел», – пояснил дед Тарас и добавил. «Вот только ответь честно. О чем ты думал перед тем, как я остановил бой? Те последние несколько секунд?» Я тяжело вздохнул, но решил все же ответить честно. «О том, что проигрываю не только какой-то девчонке, но и старику». «Я не такой еще и старый», – возмутился дед Тарас, хохотнов «Вот видишь, я оказался прав. Когда ты не думал о бое, о том, куда конкретно сейчас ударить и что нужно делать, твое тело выполняло нужные действия более быстро и четко. Когда тело действует без участия мозга, ты становишься более опасным противником». «Так что мне теперь вообще не думать?» – возмущенно посмотрел на него. «Это же невозможно». «Возможно», – ответил дед Тарас именно с этого мы и начнем наши занятия когда через несколько часов я все же вырвался из лап гостеприимных овтюков приглашавших меня еще и на ужин водитель выглядел несколько взволнованно поехали домой сказал я без сил, падая на заднее сиденье все же дед тарас настоящий волк в овечьей шкуре я уже начал думать что вас похитили хохотнув произнес водитель и судорожно сглотнул Там просто живут хорошие люди, с которыми мне приятно пообщаться, — пояснил я. К тому же, я ведь сразу сказал, что задержусь. Привыкай, это не последняя моя поездка сюда. Приехав домой, я выяснил, где находится Георгий и сразу направился к нему. «Заходи, присаживайся», — произнес он, не выходя из-за своего стола и не отрываясь от бумаг. «У тебя что-то срочное?» «Даже очень», — ответил я, занимая предложенное место, удобно устроившись продолжил. Что-то в последнее время ты очень часто сидишь в кабинете. Отец подкинул новые работёнки? Нет, устало потёр глаза брат. Пытаюсь влезть на местный рынок торговли ингредиентами, но вот только не очень-то получается. Да? Вот тут я действительно заинтересовался. А можно поподробнее? Просто до того, как мне вернули имя, я хотел через огнеяров внедрить одну интересную вещь и заработать много денег. «Кстати, а почему я этим сейчас не занимаюсь?» Задал себе вопрос. «Ведь теперь у меня есть и средства, и связи, и проект может получиться весьма выгодным. Деньги мне точно не помешают». Георгий засмеялся. «У тебя был какой-то проект?» Уточнил он. «Когда тебя считали простолюдином, связанный с ингредиентами?» «Все, не смеши меня!» «Я тут в статусе наследника рода почти ничего поделать не могу». «Лишь союз с огнеярами позволяет хоть на что-то рассчитывать. А ты? Рынок ингредиентов уже и так переполнен различными игроками. Ты не представляешь, насколько сложно там заработать хоть что-то и найти новую нишу». «Ну ладно», – прищурился я. «Если в будущем захочешь войти в мою команду, твой процент будет значительно меньше, чем мог бы». «Договорились», – с улыбкой произнес Георгий. «Так что тебя ко мне привело?» «О, сущая мелочь!» – улыбнулся я в ответ. «По моей информации, в Маршанске начала работу небезызвестная лига убийц. Ты уверен?» – сразу посерьезнел брат. «Если это глупая шутка, то...» «Да какая шутка?» – недовольно прервал я его. «Ты что, меня не знаешь? Или, может, я склонен шутить такими вещами?» «Оказывается, совсем не знаю», – через некоторое время произнес Темников и пояснил. «Если у тебя есть доступ к таким источникам информации...» Или, может, ты пытаешься мне сказать, что Феофан вернулся?» «Информация не от Феофана», – покачал я головой. «Где он, мне пока и самому неизвестно». «Тогда откуда дровишки?» – скептическим тоном поинтересовался брат. «Или на тебя работает целая сеть агентов, а никто и не знает?» «Информация от надежного человека, который не может разгласить более подробные сведения». «Он сказал, что ты поймешь, если я скажу тебе, что все дело в каком-то ритуале молчания». «Молчание, значит», – задумчиво протянул Георгий. «Кое-что о нем мне, конечно же, известно. Человек, прошедший через этот ритуал, не может говорить о вещах, которые ему запрещено разглашать. А если он еще и из лиги или бывший ее член, то я вообще удивлен, как ты узнал столь много. Может, я могу с ним познакомиться?» «Это исключено». Решительно покачал я головой. Ты не понимаешь, нахмурился Георгий. Если в городе действительно работает лига, то скорее всего, они пришли по мою голову, поэтому мне хотелось бы лично побеседовать с этим человеком. Если он мог поделиться с тобой, то, думаю, я смогу задать ему нужные вопросы и получить более подробную информацию о происходящем. Не можешь, ответил я, вспоминая, как около получаса пытался выведать у деда Тараса и Марыси что-нибудь более конкретное об убийцах, чем просто предостережение. «Мы не знаем их», — ответил мне старик. «Я имею в виду конкретных исполнителей. Однако по некоторым косвенным признакам, о которых мы не можем говорить, есть способ точно установить, что в Маршанске действуют две или три малые группы убийц. Поверь, нам незачем врать». «Я все-таки настаиваю», — нахмурился Георгий и добавил. Или ты считаешь, что мне нужно отправить своих людей к тем милым старичкам, которых ты сегодня посещал в частном секторе? Может, они что-то знают, а? Только попробуй. Нахмурился я и в комнате похолодало. В таком случае у тебя не будет ни брата, ни дополнительного источника информации. И к тому же я палец о палец не ударю, чтобы тебе хоть как-то помочь. В прошлый раз моя сфера льда оказалась как нельзя более кстати, а так будешь выкручиваться сам. Вот ты интересный, возмутился Георгий. Пришел с такими вестями, рассказал о каком-то своем источнике информации, а пообщаться с ним не даешь. Что мне вообще прикажешь делать? С какой стороны ждать удара, а? Может, ты подскажешь, раз умный такой? Еще и угрожает, тля мелкая. Ну, насчет этого мне кое-что все же известно, заметил я, успокаиваясь. Как правило, если у лиги убийц не получается открыто выполнить заказ, то они либо возвращают деньги, либо начинают внедряться в окружение объекта, чтобы убить его в тот момент, когда он этого не ожидает. «Так, может, с этого и надо было начинать», недовольно проворчал брат. «Теперь придется перепроверить всех новых слуг». «Может быть», согласился я, «только ты меня отвлек своими делами с ингредиентами». «Ладно уж», отмахнулся Георгий устало. «Все, иди отсюда. Работать буду и думать. Много думать». «Работай», — встав с места, сказал я и направился к двери. «Посмотрим, удастся мне заработать на ингредиентах больше тебя или нет». Во время школьных каникул я продолжал заниматься тремя важными для меня делами одновременно. Тренировался с бойцами мировое в части, где периодически появлялась Светлана, Занимался с дедом Тарасом, который пытался отучить меня слишком много думать во время боя, и работал над реализацией своего, не побоюсь этого слова, гениального плана по обогащению. Хотя, конечно, гениальный он или все же несбыточный покажет лишь время. Ведь, несмотря на то, что я представитель старого княжеского рода, денег у меня на счетах осталось не так, чтобы и много. Жить, конечно, можно» да и пустить пыль в глаза окружающим при необходимости, но на проект, требующий больших вложений, может и не хватить. В общем, из-за загруженности времени у меня почти ни на что не хватало. Благо еще, что Лига Магов подстраивается под несовершеннолетних учеников и объявляет каникулы в то же самое время, что и в школе, дабы дать адептам хоть немного времени отдохнуть. Да и ребята из нашей компании отнеслись с пониманием к моей загруженности и не сильно усердствовали в зазывании на различные посиделки. Так что время на занятия проектом у меня все же было. Несколько лет назад, когда я еще официально считался погибшим и серьезно размышлял о своем будущем, мне в голову пришла одна интересная мысль. Связана она, конечно же, была в первую очередь с тем, с чем мне приходилось сталкиваться ежедневно, а именно с добычей и перепродажей ингредиентов, добытых в пустоши. Еще тогда я понял, что система сбыта полученных богатств крайне несовершенна. Что-то ты можешь продать на бирже свободных охотников, если, конечно, заранее не обеспокоишься поиском покупателя, что-то возьмут различные промышленные гиганты, а что-то почти за бесценок купят на таможенном посту в пользу государства». В общем, система нуждается в хорошей корректировке. Надо сделать так, чтобы каждый человек мог позволить себе спокойно разместить информацию о своем товаре в инфосети, на сайте или в приложении. И чтобы покупатель знал, куда можно зайти, если тебе нужна та или иная вещь. Но в то время я понимал, что появившийся непонятно откуда молец с подобной идеей не получит ничего, кроме пики в ребро и пристального внимания. Для реализации плана за мной должен кто-то стоять. Я даже начал присматриваться к огнеярам, однако, как известно, после моего знакомства с Георгием все пошло по-другому. И теперь, как мне кажется, все получалось гораздо лучше. У меня есть статус, род и возможность оформить свое дело на юридическое имя Морозовых, пока я несовершеннолетний. Специально законы штудировал». Своему проекту я уделял достаточно много свободного времени, рылся в законодательстве, изучал информационные технологии этого мира, разбирался в работе телефонов, компьютеров и серверов. Все на базовом уровне, конечно, а где-то и вовсе поверхностно. Но эти знания позволяли мне понять, что именно нужно для осуществления проекта и как необходимо действовать. Немало времени я уделял разработке дизайна будущего сайта и приложения. Недосканально, конечно же. Для этого есть специальные дизайнеры. А в общих чертах? Как я вижу свой проект? Какие у него должны быть страницы? Какие функции? Порядок начисления средств заказчику, рейтинг охотников, оформление личных страниц и многое другое. За несколько дней до начала нового триместра дочь Марии Феофановны попрощалась со всем коллективом части, не забыв и про меня. А затем, пообещав вернуться через несколько месяцев, на следующих каникулах уехала из города. Ну да, учительница говорила, что Светлана приехала погостить. Подумал я, глядя вслед ладной девушке, и пообещал, через несколько месяцев проверим, насколько сильнее я стану. Как-то незаметно начался новый учебный триместр, последний в этом году, и времени у меня оказалось еще меньше. Ведь я продолжал усиленно тренироваться, заниматься в школе и Лиге магов, а также работать над своим будущим обогащением. Благо, с проектом я почти закончил и возвращался к нему только тогда, когда придумывал что-нибудь новое и интересное. К началу занятий я уже понимал, что именно хочу и как могу это реализовать. И уже тогда осознавал, что необходимых мне по уровню программистов смогу найти лишь в столице империи. Поэтому проект решено было отложить до столичного этапа имперского турнира. В том, что я пройду область, я даже не сомневался. Отбор воинскую и магическую команды филиала, как и в прошлом году, проходил в довольно большом подвальном помещении, расположенном под землей на месте спортзала. Правда, на этот раз я находился здесь не в качестве зрителя, а как непосредственный участник. Лиц, желающих участвовать в бойцовском этапе турнира, разделили на две возрастные группы – среднюю и старшую. Исходя из названия, понятно, что в среднюю, в которой находился и я, входили ученики с пятых по седьмые классы, а в старшую – восьмых и девятых. Я считал это не совсем правильным, ведь разница в один год между учениками младших классов довольно существенна, однако сильным мира сего на мое мнение, конечно же, было наплевать. Поэтому я его никому и не озвучивал. Что толку-то? Все равно ничего не поменяешь». У магов же дело обстояло несколько иначе. У них дуэли между участниками проводились вообще без всяких возрастных рамок. То есть все желающие сражались в одной группе. Видимо, потому что большинство участников были как раз из старших классов. Все же полноценное изучение магии у детей начинается с седьмого класса, у кого-то немного раньше поэтому только старшие ребята могут что то продемонстрировать к некоторому моему удивлению в этом году в отборе на турнир решила участвовать чуть ли не половина школы поэтому места в зале были заняты не только участниками но и их родственниками прибывшими поболеть за своих слушай но он же вообще никакой удивленно сказал я стоящему рядом годимиру отрок первой ступени который даже духовной энергии не чувствует но куда он прет это куда Ты за него не переживай, отмахнулся мальчишка. Сам видишь, что он понимает свое положение, иначе не вел бы себя столь нервно. Просто ты должен помнить, что имперский турнир — это в первую очередь весьма статусное мероприятие, и многие бояре заставляют своих детей хотя бы попробовать силы, а вдруг получится. Да я большинство участников отбора чуть ли не в первый раз вижу. Недовольно буркнул в ответ. Судя по всему. Из-за такого количества желающих все затянется, а мне бы хотелось еще кое-куда успеть». Хорошо, что дед Тарас не такой жесткий наставник, как Феофан, и к данной ситуации отнесется с пониманием. «Согласен. Но поверь, тут не все такие слабаки, как ты думаешь», возразил Гадимир. «Многие ребята занимаются дома с частными учителями, так что вполне могут победить тех, кто тренируется с Леонидом Викторовичем». «Видели, сколько девчонок?» тихо спросил у нас подошедший Владимир Исчезов. «Тебе ничего не светит, большинство из них из старшей школы», тихо заметил Гадимир. «А красноволосая?» произнес Владимир, указывая на старосту нашего класса, и добавил. «Но только ты меня неправильно понял. Я о том, что в нашем филиале учится действительно много магически сильных девчонок, а вот среди бойцов ни одной из них нет. Потому что они физиологически слабее», веско заметил я, и тут же недовольно насупился, вспомнив, насколько сильна Светлана. Да и к тому же, их нежные сердца явно не желают решать проблемы с помощью грубой силы и кулаков. Вот с помощью магии дело другое. А ведь девочек, рассчитывающих показать себя в магическом турнире, действительно много. Задумчиво посмотрел я на хмуро переглядывающихся представительниц слабого пола. Их точно не меньше, чем парней. Переведя взгляд на участников воинского отбора, я тяжело вздохнул. Из-за их количества это мероприятие стало у меня ассоциироваться с потерянным впустую временем. Я и так прекрасно знал, что сильнее любого ученика нашего филиала. Однако правило есть правило, и Леонид Викторович, тоже знающий об этом, просто не мог записать меня на одно из мест без отбора. «Ни с одним из доставшихся мне четырех противников я долго не возился» предпочел завершить бои достаточно быстро. Я был сильно раздражен и не собирался играть в дипломатию, все же наши ранги не а умения и подавно. Вот на областном и столичном этапах я ожидал кого-то более умелого. Ведь со слов тренера знал, что там достаточно много сильных бойцов. После подведения итогов выяснилось, что на турнир отобраны я, Гадимир и еще три участника из тех, кто тренировался под руководством Леонида Викторовича. На последовавшем за этим отборе магов мне было более интересно, и до отъезда я даже посмотрел несколько боев. Как и предполагал, самыми сильными оказались как раз ученики девятых классов, то есть старшие. «Ты опоздал», – сказал мне дед Тарас, театрально взглянув на часы. «Это на тебя не похоже». «Прости, просто отбор на турнир затянулся. Даже и не предполагал, что среди бояр будет столько желающих помахать кулаками». «Ясно», – накидывая верхнюю одежду, произнес старик и решил меня подколоть. «Надеюсь, мы тренировались не зря. Ты ведь все-таки прошел отбор, а то было бы обидно потратить на бездарность столько личного времени». «И чем бы ты тогда занимался?» – усмехнулся я в ответ. «Валялся бы целыми днями на печи и накачивался алкоголем. Вот же важное занятие». «Да хоть бы и так», – мечтательно прищурился старик. Зато не пришлось бы ежедневно тащить свою задницу на мороз. На сегодняшней тренировке дед Тарас решил привнести некоторые изменения в наш привычный распорядок и начал с вопроса, а не с жесткого спарринга без шикичо на пределе сил. «А покажи-ка мне, Иван, как ты используешь технику шаг?» – попросил он. «Поперемещайся туда-сюда раз десять, а потом сделай это с имитацией боя». Проследив за тем... Как некоторое время я хаотично скачу по ангару, он решил меня остановить и задал следующий вопрос. «А вот скажи мне, Иван, а как ты думаешь, если я буду одновременно двигаться и использовать шаг, то у меня получится переместиться или нет?» «Думаю, получится», — ответил я, вспоминая, что говорил Леонид Викторович, обучая меня этой технике. «Хотя мне для того, чтобы сделать шаг, нужно хотя бы на мгновение замереть». «Вот, все правильно сказал» удовлетворенно заметил старик, погладив бороду. «Мне для того, чтобы выполнить шаг, замирать не надо». И он показал перемещение, совмещенные с ударами. «Вот так это делается». «Но ведь это совсем не мой уровень», возмутился я, покачав головой. «Когда стану витязем, тогда и буду думать об улучшении своей техники. Пока же мне об этом задумываться рано. Я знаю, пробовал уже». «Тут ты, конечно, во многом прав, только не до конца». Хитро улыбнулся старик. «Конечно, то, что показал я, это уровень витязя и богатыря. Тебе до него еще долгие годы тренировок. Но немного улучшить технику ты все же можешь». Он снова погладил бороду и продолжил. «Вот представь две ситуации. В первой ты ставишь блок, затем перемещаешься шагом и атакуешь. А во второй ты ставишь блок, затем замахиваешься и только потом перемещаешься шагом и завершаешь удар». В каком из этих вариантов твой удар в большинстве случаев дойдет до цели? «Ну, наверное, во втором», – задумчиво произнес я, пытаясь представить все действия мысленно. «Поясни», – тут же потребовал он. «Если я буду действовать как во втором случае», – послушно начал отвечать ему, «то после блока я замахнусь, показав противнику начало атаки и, возможно, введу в заблуждение относительно своих действий, вынуждая закрыться блоком или выставить щит». А затем перенесусь в другое место и пока он не отреагировал, нанесу удар. При этом сам удар будет быстрее, чем в первом варианте, так как я исключаю время замаха. Правильно, довольно хмыкнул дед Тарас. Правильно. Это, признаюсь, довольно сложное исполнение техники, но очень полезное. Так что можешь приниматься за отработку в следующей последовательности: блок, замах, перенос, удар. Понял? я кивнул. Тогда вперед! Давай-ка для начала 200 повторений!